Глава 19. Поппи. Сегодня Рождество. Даже Милиса вскочила с кровати ни свет не заря, и лихорадочно вскрывает под ёлкой подарки вместе с сестрой. Ещё одно напоминание о том, что девочки, хотя уже и подростки, в глубине души до сих пор остаются детьми, и им по-прежнему нужны оба родителя. С другой стороны, разве это когда-нибудь изменится? Даже в своем возрасте я бы все отдала, чтобы иметь мать, с кем можно посекретничать. Не ту, которая ушла, а такую, кому я доверяла бы, точно так же, как мои дети доверяют мне. Слова мужа во время того нашего вечернего похода по магазинам постоянно крутятся у меня в голове вместе с моими ответами. Его зовут Мэттью Гордон, сообщил он. Ты его знаешь? Нет. Ответила я с фальшивой беспечностью, которая так легко сопровождает ложь. Не припоминаю. Он что, статист? Нет, но он сказал, что подумывает открыть агентство, специализирующееся на актерах массовки вроде твоего. Кажется, в 90-е он сыграл главную роль в каком-то сериале. Я и сам такого артиста не помню. Впрочем, мой муж невеликий телезритель. Если он бывает дома по вечерам, то скорее уткнется носом в зубоврачебные бумаги вместо экрана. Ты назвал ему мою девичью фамилию, спросила я, пытаясь говорить спокойно. До того, как вышла замуж за Стёрта, я была Поппи Смит. Нет, я подумал, что не следует вываливать всю подноготную, не посоветовавшись с тобой. Собственно, мы беседовали совсем недолго. Недолго, но вполне результативно. На мгновение у меня перед глазами возникла пугающая картина, как они вдвоем обсуждают меня. Как идут твои исследования обезболивающих? поинтересовалась я, кажется, уже во второй раз, лихорадочно пытаясь его отвлечь. Муж сделал еще один глоток горячего шоколада, словно тянул время перед ответом. Из них может получиться кое-что весьма любопытное, произнес он. Вообще-то мы решили написать об этом статью. Мы? переспросила я, хотя прекрасно знала, кого он имеет в виду. «Жджанин». Небрежно пояснил он: "Мне уже начинало по-настоящему не нравиться это имя. Оно навевало образ женщины, пахнущей приторными французскими духами, обожающей флиртовать с чужими мужьями. Конечно, это нелепо. Имена не имеют ничего общего с характером или имеют. И если да, то что имя Поппи говорит обо мне? Поппи от английского poppy мак". Я цветок, дань памяти павшим или наркотик, на который легко подсесть. Значит, теперь вы будете проводить больше времени друг с другом, уточнила я. Стюарт пожал плечами. Возможно. Затем он сменил тему на предстоящее поступление Милисы в университет. Ей уже предложили место на факультете английской литературы в Дареме, отчего, по словам Стюарта, было бы безумием отказаться. Но сама Мелиса по-прежнему больше склонялась к театральной школе. И если она решила стать актрисой, возразила я. Ей, вероятно, так будет лучше. Казалось, мы ни в чем не могли прийти к согласию. "Не кричи", попросил Стюарт в какой-то момент, смущенно оглядывая кофейню. А я что, кричала? Как только мы вернулись домой в тот вечер, я взяла мобильный телефон с собой в ванную и отправила Мэтью сердитое сообщение. Как ты посмел так нагло заявиться к моему мужу? Его ответ пришел мгновенно. Я могу обратиться к любому дантисту, Попс. Это свободная страна. «Да брось, ты сделал это, чтобы сказать ему, что ты актер. Знал, что тогда он может сболтнуть тебе, что я тоже актриса, и все это только ради попытки меня взбесить. Я же говорил тебе, Попс, я тебя не отпущу. Ты сама знаешь, что хочешь меня так же сильно, как я тебя. Нет, Мэтью, я тебя не хочу. Прекрати это немедленно, пожалуйста. Ответа не последовало. И вот теперь мы изображаем счастливую семью на Рождество, словно я вовсе не спала с другим мужчиной, и будто отношения моего мужа с этой джанин совершенно вне подозрений. Как это отразится на наших детях? Вдруг они узнают о той моей ночи в отеле Ортинга? Подростки максималисты. Очевидно, они больше не захотят жить со мной. Выберут своего отца и Бетти. У меня и раньше возникали подобные опасения, но теперь они звучат все громче и громче в моей голове. Страх и дурные предчувствия вынуждают меня держать мобильный телефон при себе весь день, даже пока я вытаскиваю из духовки запеченную индейку в орехах. Бетти уже много лет не ест мясо, и для нее приготовлена рыба. Я постоянно смотрю на экран, чтобы не пропустить звонок Мэтью. Но он не звонит. Разумеется, нет. Мэтью слишком занят заботами о Сандре. По мере того, как проходит день, я перестаю часто проверять телефон, и постепенно расслабляюсь. Я звоню папе, чей голос звучит весьма бодро. Я отлично провожу время, сообщает он. Приятельница Реджа принесла огромное блюдо утки со всякими гарнирами, а сейчас я сижу перед телевизором с коробкой мармелада и смотрю хороший фильм. Почему они перестали класть туда те фиолетовые дольки? Вот что я хотел бы знать. Интересно, известно ли приятельнице Редже, что я много раз упрашивала отца встретить Рождество вместе с нами? Я надеюсь на это, иначе все будет выглядеть так, будто я плохая дочь. А что сейчас поделывает моя мать? После того, как я оставила без ответа все ее предыдущие письма ко мне, когда училась в театральной школе, мы перестали общаться. Мобильные телефоны тогда были дорогими, и я не могла себе позволить такой. Поэтому мама была не в состоянии связаться со мной подобным способом. Позднее, когда я основала агентство, она стала посылать мне открытки на Рождество и день рождения на наш рабочий почтовый ящик. Вероятно, она выследила меня в интернете. В конце концов, вся информация есть на нашем сайте. Но я всегда отправляю конверты с австралийскими марками в мусорное ведро. Этого слишком мало и слишком поздно, сказала я себе. Кроме того, если бы я их открыла, вся прежняя обида вернулась бы, а я не была уверена, что справлюсь с этим. Я могла бы выяснить, что у нее есть дети от мужчины, с которым она сбежала, возможно, и внуки. Неужели она никогда не задумывается о том, что здесь у нее тоже может кто-то быть? С годами боль должна была притупиться, однако стала еще сильнее, когда Дейзи и Милиса подросли. Выбрось это из головы, повторяю я себя. Она того не стоит. Сосредоточься на настоящем моменте. Например, почему Мэтью не позвонил и не написал? Он что, играет со мной в какие-то игры или смирился с тем, что я больше не хочу иметь с ним ничего общего? Я скрещиваю пальцы. Пожалуйста, пусть так и будет. На следующий день после Рождества мы всей семьей отправляемся на долгую прогулку в парк. "Разве тут не чудесно", восклицает Бетти, а Коко бежит впереди. "Да, погода прекрасная", Стюарт крепко держит меня под руку, как во время рождественского похода по магазинам. Вел бы он себя так, если бы у него действительно был роман на стороне. А может, это он от чувства вины? От Мэттью по-прежнему нет сообщений. Так продолжается целую неделю. Все тихо. Электронные письма не поступают. Весь мир, как кажется, всегда бывает в это время, словно затаился. В канун Нового года Стьюард, Дейзи, Бетти и я смотрим диск с добрым фильмом после того, как я отвезла Милису на вечеринку. Другая родительница обещала подбросить ее обратно. Я снова начинаю дышать полной грудью. 2 января звонит мой мобильный. Сердце замирает на секунду, но потом я вижу, что это не Мэтью, а Салли. "У нас проблема", сообщает она. Обычно Салли невозмутима. Это одна из причин, по которой я приняла ее на работу, но сейчас в ее голосе слышится раздражение. "Я только что получила официальное письмо. Дорис собирается предъявить нам иск о возмещении ущерба за потерю трудоспособности в результате твоей халатности". "Что?" я предполагала, что может случиться нечто подобное, сухо произносит Салли. Как и я, с тех пор, как обнаружила и призналась Салли, пока возвращалась в поезде домой из Ортинга, что домашняя страховка распространяется только на персонально мою канцелярскую деятельность, но не на посещение клиентами. Однако из-за того, что Дорис не выходила на связь, и из-за того, что в моей жизни происходило так много событий, Я задвинула эту проблему на задний план сознания. Ты не говорила мне, что посылала Дорис цветы после того несчастного случая. Я совсем забыла об этом. Это произошло еще до того, как я узнала, что она обратилась в больницу. Вообще-то имелось в виду, что цветы ко дню рождения. Она использует открытку, которую ты прислала вместе с цветами, как доказательство нашей вины. Произносит Салли. Если не ошибаюсь, ты написала с днем рождения. Надеюсь, с твоим плечом уже все в порядке. Это просто нелепо. Я не имела в виду, что это наша вина. Я понимаю, однако наши юристы считают, что у нее может выгореть это дело. А мы не застрахованы. Вот именно. В голосе Сали отчётливо звучат нотки упрека, которых я раньше не слышала. Моя организованная помощница ни за что не допустила бы подобной ошибки. Прости, пожалуйста, тихо говорю я. На меня так много личных дел навалилось, и я понимаю, что это не оправдание. В трубке тяжелое молчание. У меня плохое предчувствие, вздыхает Салли. И у меня тоже.